Богатур, лоба Апартаменты Богатура, лоба 25-й день, 6-го месяца, отчий день, 3 часа спустя. Заскочив домой, Бак переоделся в походный халат и даже приклеил себе тонкие усики, а на нацепил очки с простыми стеклами. В суете сборов Бак посреди гостиной наткнулся на рыжего кота, которому не было пока даровано имя. Кот уверенно стоял на ковре, вытянув хвост параллельно полу и внимательно смотрел на Бага. Потом со значением сказал «Мяу!» «Ты еще тут!» — пробормотал Бак, извлекая боевой меч из оружейного шкапа. «А где же еще?» — говорил весь вид кота. «Где мне еще, собственно, быть?» И для вещей убедительности кот добавил еще раз «Мяу!» Теперь в голосе безымянного было слышно неприкрытое возмущение. «Ну что?» — Бак остановился перед котом. «Что?» — «Мяу!» — уверенно заявил кот и величественно двинулся на кухню. Бак из любопытства последовал за ним. Кот небрежно оглянулся, а, убедившись, что Бак идет следом, прошествовал к холодильнику, сел напротив него и уставился на Бага. «То есть ты хочешь сказать, что я не только должен терпеть твое наглое присутствие, но еще и кормить тебя?» — изумился Бак. «Удивительно создан мир. Еще Конфуций говорил». Стоит в Фениксу хотя бы кончиком лапы увязнуть в болоте, и весь он полностью пропадает в зловонной тине быстрее, чем варится порсиная каша. С другой стороны, откуда знать, кем доведется родиться Багу в следующей жизни, быть может, вот таким рыжим и самоуверенным котом? Быть может, сам этот кот, например, прадедушка Бага, почему бы и нет? Ведь как он уверен в себе, не дать не взять досточтимый предок по мужской линии? «Но ты сильно обольщаешься, хвостатый преждерожденный!» Бак распахнул холодильник и продемонстрировал коту его практически пустые недра. «Разве что тебя устроит банка корюшки в собственном соку и бутылка пива Великая Ордусь!» Кота это устроило. Бак вскрыл банку и вывалил ее содержимое в подвернувшееся под руку блюдце, а пиво налил в пиалу и поставил все это перед котом. Через мгновение изумленно наблюдал, как кот без имени, с полным хладнокровием и даже достоинством пожирает корюшку и лакает пиво. Когда со всем этим было покончено, кот аккуратно вылезал пиалу, потянулся, явив чудовищные когти, и степенно удалился в гостиную, подергивая хвостом. Мягко, но вполне увесисто вспорхнул на диван и завалился там на захваченную с вечера подушку. И закрыл глаза. «Ну, дедушка, ты даешь», — подумал Бак, закуривая. При щелчке зажигалки кот оживился, даже поднял голову и так посмотрел на Бага, что тот едва не предложил ему сигарету. Но это уж было бы и вовсе несообразно Впрочем, выяснение отношений с рыжим котом, а также и дарование животному сообразно облику и воплощению имени было делом будущего. И баг поспешил к выходу.